Глава двадцать 24. Сознание мне потерять не дали. Едва я закатила глаза и попыталась отключиться, как демон меня резко встряхнул, да так, что я язык прикусила, и повторил вопрос. Твой зверь. Я испуганно икнула, кивнула, а потом быстро замотала головой. Растерялась. Ага. Да и не знала если честно, какой ответ будет правильным. Очень информативно, хмыкнул мужчина, не сводя с меня своего пронзительного, пытливого взгляда алых глаз. Я же от страха даже дышала через раз, мысленно прощаясь жизнью. Что ж, можешь не отвечать, великодушно разрешил он, брезгливо бросая и меня, и Агриппину на землю. Я и так вижу связывающую вас нить, Тома, Да, господин. Приблизилась к нам бабушка, почтительно склоняясь перед демоном. Ты их знаешь? указал мужчина на испуганно жмущихся друг к другу меня и белку. Тамара ина с укором посмотрела на нас по очереди и не стала отпираться. Да, господин, это и есть моя наследница. Но о, как интересно перебил ее рогатый и угрожающе понизив голос спросил И что же тут такое происходит на веренной тебе территории Упыри кончают с собой юные ведьмы пользуют природную магию Да давно я сюда не заглядывал видимо слишком сильно верил в твое благоразумие и страх за любимого но Женщины всегда были непостоянны. Судя по всему, ты уже забыла про своего Фёдора. А ведь он ждёт тебя и верит. Глупец. Но ничего, мучения нижнего круга притупят его душевную боль от твоего предательства. Нет! болезненно взвыла старушка и бухнулась перед демоном на колени. Умоляю, выслушайте. Всё совсем не так. Я, я никогда. Я только не трогайте Фёдора. Спина бабушки сотрясалась от горьких рыданий. У меня аж сердце сжалось от сочувствия и беспокойства. Не знаю, кто такой Фёдор, но похоже, он очень важен для неё, раз она так убивается. А всё ведь моя вина. Моя и Огрепины. Надо было ей полезть к Демону. Опасливо покосившись на Рогатого, который возвышался над несчастной ведьмой и будто упивался её страданиями. Я подползла к бабушке, обняла её, погладила по спине, пытаясь успокоить. Тамара Инакентьевна вся напряглась и, вздрогнув, посмотрела на меня полными слёз и боли глазами. А мне так обидно за неё вдруг стало, и такая злость внутри поднялась, что даже страх куда-то улетучился, забрав с собой чувство самосохранения. Я поднялась на ноги и грозно посмотрела на мужчину. Как вам не стыдно? Яростно возмутилась я. Довели старушку до истерики и довольны. Брови демона поползли вверх, а взгляд, направленный на меня, стал уж очень удивленным и заинтересованным. «Еще бы, мелкая девчонка смеет его отчитывать. Стыдно мне? Ха хохотнул он. Я демон, девочка. Нам не бывает стыдно. Да хоть ангел, вспылила я, опуская глаза. Такое поведение не делает чести никому, особенно оно недостойно мужчины. Мои слова почему-то чрезмерно развеселили Рогатова. Он запрокинул голову и расхохотался. А отсмеявшись, снисходительно на меня посмотрел, хищно оскалился и почти восхищенно произнес какая смешная малышка давно таких не встречал сколько тебе лет девочка «Двадцать пять», — ответила я чем вызвала новый приступ веселья у демона М да не думала что они такие весельчаки я с беспокойством обернулась к бабушке и с облегчением обнаружила что старушка уже почти пришла в себя Она с кряхтением поднялась на ноги, утерла слезы и решительно поджав губы, выступила вперед, загораживая меня с собой. "Простите ее, господин", проговорила Тамара Энакинтьевна, и два успокоился. И снова вперил в нас взгляд своих потусторонних, с вертикальными зрачками глаз. она у меня еще дурочка, не знает, как надо себя вести с нашими почетными благодетелями и покровителями". Дурочка, нормально, да? Хотя, может, и правда дурочка. Сейчас, когда злость сменилась обидой, ты меня начала доходить. Что, и кому я только что говорила? Глубокомысленно подтвердила слова бабушки и задрожала всем телом от пережитого потрясения и осознания дерзости своего поведения. Странно, что я еще жива. Дурочка, хмыкнул мужчина, внимательно меня разглядывая может быть, но забавное. Давно я так не смеялся. А учитывая прожитые века, это многого стоит. Знаешь, на первый раз я готов забыть о твоей оплошности, Тома, но ты должна все исправить, включая ее. Подготовь девочку к инициации, лично ею займусь на ближайшем шабаше нужно быстрее вытравить из нее эту вонючую природную пакость!» Демон ткнул в меня пальцем. Я снова икнула, пораженно округляя глаза. Что он имеет в виду? В смысле исправить меня? Как займется?» Пока я икала и хлопала глазами, бабушка снова упала на колени и рассыпалась в благодарностях и заверениях, что в этот раз не подведет. Мужчина воспринял подобное как должное, а поймав мой обалделый взгляд, многообещающе подмигнул и исчез в чёрном пламени. Как только последние языки огня пропали, бабушка со стоном поднялась на ноги, смахнула с лица пот и направилась к дому, бросив мне: "Пойдём, горюшка моя неугомонное, и подругу свою прихвати. Придётся многое обсудить". Это же надо было тебе так не вовремя появиться и внимание самого Фороса привлечь. Кого? Это что, Рогатова так зовут? Я проводила старушку потерянным взглядом, а потом подхватила белку и поспешила за ней. В одном Тамарена Кентиевна бесспорно права, поговорить нам действительно надо.